Глава пятая. Ядра иракеза и аргументы мисс Дженни. Дельфин проделал уже три пятых пути и теперь находился на 32 градусе 15 минутах северной широты и 57 градусе 43 минутах западной долготы по Гринвичу. До сих пор все было очень удачно. Не встретилось ни одного корабля. Туман, сгущавшийся последние два дня, закрыл наконец всю поверхность океана. Это было вообще-то неплохо, корабль прятался в тумане от федеральных судов. Но и сам он мог идти, ничего не подозревая, бок о бок с теми, кого хотел избежать. Так и случилось. Когда судно заметили, оно было уже почти в трех милях с наветренной стороны. Джеймс Плейфер взобрался на Марс и увидел сквозь просветы тумана большой корвет федерального флота. Он шел к дельфину на всех парах, перерезая ему путь. Капитан спустился на палубу и подозвал второго помощника. «Мистер Мэтью, что вы думаете о корвете?» Спросил он. «Я думаю, капитан, что это корабль федерального флота». «Да, безусловно». «Смотрите-ка». На гафеле взвился флаг со звездами Соединенных Штатов. «Гафель — наклонный рей, упирающийся нижним концом в мачту. На гафеле обычно вывешивается флаг». Торжественность момента подчеркнул пушечный выстрел. «Нас просят тоже поднять флаг», — пояснил мистер Мэтью. «Ну что ж, из-за нашего флага краснеть не придется. Поднимаем». «Не стоит», — остановил помощника Джеймс Плейфер. «Флаг не спасет от преследования». «Тогда давайте прибавим оборотов», — предложил мистер Мэтью. «Если зрение меня не обманывает, я уже видел этот корвет где-то под Ливерпулем. Он наблюдал за строительством корабля. Уверен, что на его борту написано «Иракез». «Хороший у него ход», — — Да, это один из лучших крейсеров Федерального флота. — А сколько на нем пушек? — Восемь. — Только-то. — О, не говорите так, — воскликнул мистер Мэтью озабоченно. — Две из восьми с регулируемой наводкой. — Одна шестидесятого калибра на шканцах, другая сотого на палубе. Причем обе с нарезными стволами. — Дьявол! — вырыгался Джеймс Плейфер. — Это же перроты, пушки, стреляющие на три мили. — Дальше капитан. — Ну ладно, мистер Мэтью. Какого бы они ни были калибра, сотого или четвертого, как бы далеко не стреляли, на три мили или на пятьсот ярдов надо попробовать оторваться. Покажем иракезу что значит «быстроходное судно». — Увеличить давление в котлах. Второй помощник передал распоряжение капитана, и вскоре над трубами дельфина заклубился черный дым. Похоже, это не пришло по вкусу американскому корвету. Противнику передали сигнал лечь в дрейф. Но Джеймс Плейфер и не думал менять курс. «А сейчас», — сказал он, — «посмотрим, что будет делать иракез. У него есть повод испробовать свою 100-миллиметровку. Проверить, как далеко она бьет». «Есть полный ход вперед», — откликнулся мистер Мэтью. «Сейчас нам пришлют приветствие». Вернувшись на бак, капитан застал мисс Холлибуд, спокойно сидящую перед фальшботом. — Мисс Дженни, — огорчился шкипер, — возможно, нас сейчас атакует вон тот корвет, идущий с наветренной стороны. В беседе с дельфином он может использовать пушки, так что позвольте предложить вам руку и проводить в каюту. — Благодарю, господин капитан, — отвечала девушка, — но я нисколько не боюсь выстрелов. — И тем не менее, мисс, есть некоторая опасность. Я не так воспитана, чтобы бояться. У себя в Америке Мы ко всему привыкли, уверяю вас. Снаряды сорокеза не испугают меня. А вы храбрые мисс Дженни. Позвольте остаться с вами. Вам невозможно ни в чем отказать, — сказал капитан. Не успел он произнести эти слова, как над бортом корвета взвилось белое яблочко. Прежде чем звук выстрела донесся до дельфина, к нему, вращаясь с ужасной скоростью, как бы ввинчиваясь в воздух, подлетел снаряд. Проследить за ним было нетрудно. Из нарезных стволов ядра летят не с такой скоростью, как из гладких. Подлетев на 20 саженей к дельфину, снаряд, траектория которого заметно отклонилась, стал задевать за гребни волн, отмечая свой путь чередой всплесков. Затем, коснувшись поверхности океана и получив новое направление, он подпрыгнул на некоторую высоту, пролетел над кораблем, сорвав правый брас с рея на фок-мачте, и упал в 30 саженях. О, дьявол! пробормотал Флейфер. Уходим и побыстрее. Сейчас дадут еще залп. Ну нет, заметил мистер Мэтью. Чтобы зарядить такое оружие, нужно время. Ей-богу, как интересно! Восхитился Крокстон. Скрестив на груди руки, он стоял и смотрел с видом постороннего наблюдателя. Надо же, какими ядрами угощают союзники. А, это ты! Вскричал Джеймс Плейфер, измерив американца взглядом с головы до ног. «Да, капитан», — отвечал невозмутимый американец. «Решил поглядеть, как стреляют храбрые унионисты». «Сторонники Федерации во время гражданской войны в США». «Не так уж плохо. Совсем неплохо». Капитан собирался что-то ответить, но в это время второй снаряд шлепнулся в воду на траверзе гака борта с правой стороны. «Траверс — направление перпендикулярное курсу судна». «Славно», — потер руки Плейфер. — Мы обошли ирокезы уже на два кабельтова. — Да, они ползут со скоростью баржи, твои унионисты. Слышишь, папаша Крокстон? — Не стану отрицать, — отвечал американец. — И, пожалуй, впервые в жизни это доставляет мне некоторое удовольствие. Третье ядро упало значительно дальше от корабля, чем два предыдущих, и меньше, чем через десять минут дельфин оказался в недосягаемости корвета. — Вот что лучше всяких лагов определяет нашу скорость, мистер Мэтью. — сказал капитан. — А теперь сбросьте давление, не будем понапрасну сжечь топливо. — Каким прекрасным кораблем вы командуете, — восхитилась мисс Холлибот. — Да, мисс Дженни, он делает семнадцать узлов. К вечеру мы потеряем корвет из виду. И в самом деле не успело зайти солнце, как мачты американского корабля исчезли за горизонтом. Поведение Дженни во время этого инцидента заставило капитана взглянуть на нее по-другому, «Лед в отношениях двоих был сломан». Теперь они подолгу беседовали, и Плейфер видел перед собой спокойную, сильную, рассудительную, умную девушку, привыкшую говорить открыто, по-американски. У нее были твердые сложившиеся убеждения, что трогало сердце Джеймса, хотя и помимо его воли. Мисс Холлиботт была патриотка и отстаивала великую идею Федерации с таким энтузиазмом, на которой способна не всякая женщина». Ее аргументы не раз ставили собеседника в затруднительное положение. Джеймс пытался отстаивать права конфедератов на отделение, доказывая, что те, кто вошел в союз на свободных началах, также могут и покинуть его. Но девушка утверждала, что рабство – самый главный вопрос в войне севера с югом, что тут не просто политика, а речь скорее идет о принципах морали и нравственности. Своими доводами она ставила капитана в тупик. Он смолкал и превращался в слушателя. То ли действовали аргументами с Холибот, то ли очарование, исходившее от нее, понять трудно. В конце концов, бравый шкипер вынужден был признать, что с рабством следует покончить, в раз и навсегда, избавиться от последствий пережитков варварства. Как уже было сказано, политической стороной своего предприятия капитан не слишком интересовался, так что он довольно быстро уступил аргументам преподнесенном ему в весьма привлекательной форме и благоприятных обстоятельствах. Однако на этом дело не кончилось. Неожиданно под удар были поставлены его насущные интересы, груз, за которым он плыл, и оружие, которое вез конфедератам. «Знаете, мистер Джеймс, — сказала однажды мисс Холлибот, — моя признательность вам не помешает мне быть откровенной. Напротив, вы отважный моряк, умелый коммерсант, и ваша фирма пользуется заслуженным уважением». Но сейчас она явно идет против своих принципов, занимаясь недостойным делом. «Как?» — воскликнул Джеймс. «Неужели торговый дом не имеет права совершать обычную торговую сделку?» «Да, не имеет. Ведь вы снабжаете оружием тех, кто восстает против законного правительства. Вы даете оружие на неправедное дело». «Мисс Дженни, защищался капитан, — «я торговец, и меня касаются только интересы фирмы». «Мы стараемся извлечь выгоду везде, где только можно». «Вот это и заслуживает осуждения», — не отступала девушка. «Не все можно оправдать выгодой. Если вы, к примеру, продаете китайцам опиум, от которого они умирают, то виноваты не меньше, чем снабжая южан средствами продолжения преступной войны». «На сей раз, мисс, это уже слишком. Я не могу согласиться». «Но все, что я говорю, справедливо». Если вы заглянете себе в душу, то поймете, какую незавидную роль играете. Подумайте о результатах, за которые ответите перед обществом». Джеймс Плейфер просто опешил. Он ушел в гневе, дулся и сердился чуть ли не полчаса, но потом возвратился к девушке меткими доводами и очаровательной улыбкой, приводившей его в замешательство. Бедный шкипер уже не принадлежал себе, хотя, конечно, в этом не признавался. На своем корабле он уже не чувствовал себя полным хозяином. Таким образом, к великой радости Крокстона дело приняло хороший оборот. Капитан, похоже, был готов сделать все, чтобы освободить отца мисс Дженни, даже если придется подвергнуть опасности и корабль, и груз, и весь экипаж, и также навлечь на себя гнев дяди Винсента.